Глава третья. Джослин Вуд. «Добро пожаловать в Эллисвейл», — поприветствовал меня улыбающийся мужчина на выходе из здания вокзала. Он появился так внезапно, что я чуть не выронила саквояж и выпустила ручку чемодана на колесиках. «Карета для прекрасной мисс? Куда вам? Всего серебрушка до центра?» «Нет-нет, меня должны встретить», — Пробормотала я, пытаясь его обойти. На самом деле, действительно предпочла бы отдать ему серебрушку и скорее покинуть вокзал. Города такие большие и шумные, да и путь был не близким. Сначала пешком по лесу до деревни Мрачной, оттуда верхом до Здрава, ближайшего города, следом на Дилижансе до соседнего Десоля, а там на поезд с двумя пересадками. Пять дней в вагоне. И вот я в Алесвейле, столице Кириуса. Почти добралась до Академии. Осталось немного. Выдержать поездку по самому городу и смириться с тем, что мне предстоит жить здесь ближайшие четыре года. А пока нужно сосредоточиться на насущном. Как и просил Вилдберн, я ему написала, сообщила дату и время своего приезда. В ответном письме он пообещал, что меня встретят. Я бы предпочла добраться самостоятельно, а так пришлось всю дорогу гадать, кого отправит мой эффективный муж. Оглядевшись, я тяжко вздохнула. Столько людей, все куда-то спешат. Как здесь кого-то отыскать? Но некоторые стоят с табличками, и не без облегчения я заметила на одной из них свое имя. Мужчина лет пятидесяти в строгом сером костюме вежливо склонил голову, когда я к нему подошла. «Миссис Вуд?» — уточнил он. «Да», — отозвалась я, чуть растерявшись. «Совершенно забыла, что стала миссис». «Вас отправил господин Вилдберн?» «Уэсли Некет к вашим услугам, мисс». Он аккуратно забрал у меня саквояж и взялся за ручку моего чемодана. «Мне поручено встретить вас и сопроводить в академию. Если нужно, в лавку или в другое место сообщите. Мы скорректируем маршрут». Он пригласил следовать за ним, а сам тараном двинулся через толпу. Я засеменилась сзади, мысленно выдохнув. Некет просто выполняет поручение. Он вежлив и нелюбопытен. «Спасибо, мистер Некет. Только в академию. Я вас не задержу». «Как вам удобно, если, конечно, мисс Вилдберн не решит иначе», — предупредил он меня, останавливаясь перед черным магомобилем. «Раньше я видела такие только в газетах. Эмаль блестела на солнце. Вдоль кузова шли металлические линии, придавая машине хищный вид» эту модель ведь только должны пустить в массовое производство вот и ты дверь распахнулась из салона выпрыгнула потрясающей красоты девушка пепельные волосы мягкими волнами спадали на тонкие плечи большие синие глаза наполняло нескрываемое любопытство а на пухлых розовых губах застыла приветливая улыбка мисс вилберн предположила я пытаясь оправиться от шока дракон попросил родственницу меня встретить Кажется, поездка не выйдет спокойной. Вряд ли девушка рада тому, что в их семью временно вошла простолюдинка. «Что ты?» — поморщилась она. «Насколько я тебя старше? На три года? Зови меня по имени Виктория. И можно мне...» «Просто Джослин», — улыбнулась я. «Замечательно», — хлопнула она в ладоши, подходя ближе. «Я все гадала, какая ты. Брат толком ничего не рассказывал, только попросил помочь тебе устроиться». Вы очень похожи с мистером Вилберном. Как официально, рассмеялась она. Наш брак фиктивный, пояснила я. На нем настояла моя тетя. Да, он говорил, поморщилась девушка. Но неужели не рада, что вошла в сильный род и что получила красавчика? И склонилась ко мне хитро подмигивая. Получила красавчика? переспросила я, растерявшись. А, мистер Вилберн, он да, привлекательный. За две недели знакомство с мужем покрылось пылью других событий. Я помнила лишь яркие глаза и не менее яркий аромат мужчины. Ты мне нравишься, заключила Виктория, я боялась, что начнешь кичиться за мужеством. Я говорила мистеру Виллдберну, что не буду болтать. Брак нужен только для защиты. Болтать и не потребуется: за тебя все разболтают, разнесут, еще и подробностей добавят. Взяв под локоть, девушка потянула меня к машине. «Будь готова держать удар». «Как-то не хочется», — пролепетала я растерянно. Берн предупреждал, что слухи расходятся быстро, но они мало меня волновали, пока о них вновь не заговорила уже Виктория. «Как примут меня одногруппники в свете этого брака? Вдруг попытаются сблизиться. Мне бы избежать лишних связей». «Не теряйся, разберешься. Подбодрила она, подмигнув мне синим глазом. Кивнув, я аккуратно разместилась на мягком сиденье. Внутри машины пахло кожей и кофейными зернами. Уэсли занял место водителя. «Будут пожелания по маршруту, мисс?» Поинтересовался он вежливо. Джослин первый раз в столице. «Давай поедем через центр, пусть осмотрится». «Мне еще надо успеть заселиться в общежитие. Сегодня последний день». «Брат уже договорился, не переживай». Взмахнула она ручкой. — Нужно будет только получить ключи. Комнату за тобой закрепили. — Это замечательно. И неожиданно. — Еще брат просил заняться твоим гардеробом, — заявила блондинка. Кажется, в стремлении окончательно меня добить. — Я... у меня достаточно одежды, и в академии же выдадут форму. — Не переживай ты так. Потянувшись ко мне, она похлопала меня по ладони. — Тебе ничего не надо делать. Маргарет снимет мерки. У нас запись через полчаса. Ровно на одиннадцать. «Правда здорово, что мне удалось пробиться. К Маргарет Дингл просто так не попасть. А мне удалось. Ты будешь одета от Дингл!» Объявила она громко и весело рассмеялась. «Это тоже замечательно». Я постаралась улыбнуться, хотя с каждым мгновением ощущала себя все более неуютно. Вилд Берн зачем-то заботился и моим гардеробом. Боялся, что нищая жена его опозорит? «Наверное» пробормотала под нос. «О, это Рим!» — воскликнула Виктория, заметив кого-то на улице. Остановил Уэсли». «Как прикажете, мисс Вилдберн?» некет аккуратно подъехал к обочине. Виктория сразу выпрыгнула из машины и подошла к привлекательному, дорого одетому мужчине, чуть старше ее, голубоглазому шатену, дракону водной стихии, судя по ауре, и мне захотелось зажать нос рукой». «Уж больно много магов моей стихии встречается в последнее время». Мужчина приобнял девушку за талию, поцеловал в щеку. Они о чем то весело болтали. «Похоже, мисс Вилдберн нас оставит», — хмыкнул Уэсли. «Не волнуйтесь, мисс Вуд, я обязательно провожу вас». «Спасибо». Я не знала, как относиться к его словам. С одной стороны, мне было неуютно в компании Виктории, но не потому, что она плохая. Я просто не успела привыкнуть к её жизнерадостному нраву. Да и слишком много новостей за раз она вывалила на мою голову. «Джослин, ты меня прикроешь?» Виктория вновь запрыгнула в салон. «Мы не виделись с Римусом все лето. Хотим прогуляться, пока не начались занятия. Но брат просил тебя проводить». «Я вполне могу добраться сама», — ободряюще улыбнулась девушке. «У нее встреча с другом. Зачем требовать ее сопровождать временную жену брата?» о тогда вышли в салон дингл а дальше как решит джослин виктория раскрыла сумочку и вытащила из нее плотный кошель который тут же вложила в мою ладонь это на наряды закажите стандартные пошив формы платья и костюмы на осенний сезон о и белье девушка задумчиво надула губы ты ведь справишься запомнила как бы мягко намекнуть что я никогда не бывала у модистки и зачем мне пошив формы если ее выдадут в академии «Может, не надо?» Я в ужасе взвесила кошелек в руке. «Сколько же там монет?» Кажется, она переборщила. «Нет, ты права, я лучше с вами». «Иди, иди, Виктория», встряхнулась я, растянув на губах улыбку. «Я справлюсь». «А куда деваться? Но почему кажется, что легче совладать с порождением углы, чем с выбором белья?» «О, ты просто замечательная, Джослин. Завтра после занятий посидим в кофейне». Подавшись ко мне, она поцеловала меня в щеку. Нос защекотал цветочный запах духов и аромат кожи самой драконицы. Было в нем что-то близкое. «Пока. Не спускай с нее глаз, Уэсли!» Мазнув пальцами по плечу водителя, она надела на голову синюю шляпку и выпрыгнула из машины. «Я оказался прав». Некет улыбнулся мне через зеркало лобового стекла. «Салон Дингл» сообщил и аккуратно тронул машину с места. Мы близко к центру, миссис Вуд. Здесь красиво. Я, дрожащей рукой, затолкала кошелек в карман платья и придвинулась поближе к окну. Надо собраться. Подумаешь, мне всучили целое состояние отправили заказывать одежду. Разве не справлюсь? Пусть и не понимаю, зачем. Придется подчиниться. Закажу пару платьев. Белье раз надо. Мой гардероб действительно не отличается разнообразием. Буду считать это свадебным подарком от Вилдберна. В конце концов, зелья Мунны, которое он выпил, стоят в столице примерно половину веса этого кошелька. А вот только мы их не продаем. «Красиво», — подтвердила я. Не врала. Выполненные в едином стиле здания поднимались вдоль мощеной камнем улицы. Изящные арки, аккуратно подстриженные деревья и кусты, металлическое кружево решеток и ограждений создавали атмосферу воздушной легкости. Солнечные лучики играли в серебристых вкраплениях камня стен домов. Здесь и люди выглядели иначе, как-то беспечно. Наверное, все дело в одежде. В столице предпочитали светлые оттенки тканей, шляпки, кружева. Я невольно потеребила наброшенную на плечи серую шаль. Мысли вновь возвращались к предстоящему общению с модисткой. «Я ведь ничего не понимаю в моде». «Нет, вкус имеется. Тетя учила сочетать цвета, и этикет преподавался мне с детства. Но этого недостаточно. Мода изменчива, как и вкусы ее законодателей». «Вот и салон Мисс Дингл», — сообщил Уэсли, останавливая машину возле лавки с витриной в синем и красном витраже. «Ни надписи, ни вывески. Видимо, все знали, что это за место. В конце концов, Виктория так восторженно отзывалась о Маргарет Дингл». «Мне пойти с вами, мисс?» — уточнил мужчина с сомнением. «Нет, все в порядке», — чересчур поспешно заверила его я. «После пяти дней в поезде точно не желала этих встрясок. Я хотела просто помыться и растянуться на кровати, но приходилось принимать внезапно брошенный вызов. Я буду вас ждать. Если понадоблюсь, пошлите за мной». «Спасибо, мистер Некет». «Просто Уэсли, мисс». «Да и я просто Джослин» сообщила почти жалобно и аккуратно дернула ручку двери. Стоило выйти, как я тут же налетела на темноволосого мужчину в коричневом костюме. Он поддержал меня за талию, не давая распластаться у своих ног. Ладони вцепились в плотную ткань пиджака на его груди. Кажется, я наступила мужчине на ногу, отчего он тихо выругался. Я хотела извиниться, но застыла, ощутив приятный запах. Резерв начал медленно закипать. Неужели, подняв взгляд, я убедилась в том, что отыскала в столице еще одного дракона водной стихии? Темные волосы были собраны в небрежный хвост. Несколько прядей спадало на высокие лопы острые скулы. Он морщил благородный нос, глядя на меня сверху ярко-голубыми глазами. «Почему все драконы такие необычные?» «Будь осторожнее, ты...» Он замолчал, вдруг склонившись к моей макушке. «Хм, сладкое. Простите». Я резко отпрянула от мужчины, силой воли призывая резерв к порядку. «Мне, правда, очень жаль». Заверила его торопливо и рванула к лавке. Мадистка больше не пугала. Я неслась прочь от другой проблемы. Раздался мелодичный звон, когда дверь открылась. Я юркнула за нее и быстро захлопнула. Сердце гулко билось в груди. Взгляд дракона ощущался даже сквозь темный витраж. Обернувшись, я убедилась, что он действительно все еще стоит на улице и глядит в задумчивости на дверь. Из-за него я не смотрела под ноги, потому споткнулась о ступеньку и распласталась на полу. «Могу я вам помочь, мисс?» — раздался надменный женский голос. «Да», — я подскочила на ноги, чуть снова не поскользнувшись на гладкой плитке пола, и быстро огляделась. Салон был оформлен в черном цвете с мазками алого и синего, словно нанесёнными маслом крупной кистью, а передо мной расположилась своеобразная зона гостиной с жёлтыми сафой и креслами. Женщина сидела на одном из них, закинув ногу на ногу. С прямой спиной и острым взглядом серых глаз светлые волосы были собраны в высокую прическу с жемчужными заколками. Чёрное узкое платье подчёркивало стройную фигуру, красный шарф на шее был повязан пышным бантом. Она отставила на овальный журнальный столик белоснежную миниатюрную чашку и будто еще сильнее выпрямила спину. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, сдерживая себя от желания поправить на себе одежду. На фоне этой богато одетой и утончённой женщины любая бы почувствовала себя неуютно, а кто-то и вовсе бы заработал комплексы на всю жизнь. Вот и я в простом темно синем платье в салоне необычного стиля ощущала себя как минимум не к месту. «Вы курьер?» — предположила она, проигнорировав мое приветствие. «Если по поводу работы, то войдите через задний ход. Здесь бывают знатные особы. Вы испортите впечатление о салоне своим видом». «Я не курьер и не по поводу работы». Пришлось прочистить горло, чтобы говорить спокойно. Стало так муторно на душе. «И зачем?» — послушала Викторию. «Я не принадлежу этому миру и...» «Только порчу впечатление о салоне» а мне самой не нужны дорогие наряды чтобы чувствовать себя комфортно мне хорошо в своем платье и пусть оно далеко от модных веяний зато в нем тепло и уютно от него еще пахнет нашим стете и домом я зашла предупредить что отменяю запись на одиннадцать прошу прощения за неудобство женщина нахмурилась обдумывая мои слова а я развернулась и быстро сбежала вниз по ступеням Приостановилась только у двери, чтобы убедиться в том, что дракон ушел. На душе стало легче. Не надо подбирать наряды и белье. Если Вилдберн Берн так обеспокоен моим гардеробом, куплю что-нибудь в лавке готовой одежды, а остаток денег верну. Форму получу в академии. Да, так будет лучше всего. Что-то случилось, Джослин? На вас лица нет. Весли развернулся на сиденье, когда я села в салон машины. Меня приняли за курьера. Даже не знаю, зачем призналась. Наверное, было обиднее, чем позволяла себе думать. В лесу и деревне никто не смотрит на твое происхождение. Все равны, все выживают как могут, а в столице свои правила. Здесь встречают по одежке и оценивают твою родословную, прежде чем позволить себе приветствие. Я могу подняться с вами? Он сердито нахмурил брови. Нет, можно подъехать к лавке попроще, с готовыми нарядами. Раз надо, я куплю пару платьев. Хорошо, Джослин, вздохнул он, разворачиваясь к рулю. Машина вновь влилась в поток других автомобилей. Правда, проехала всего пять минут. Мысли остановился возле другой лавки. За стеклом витрины стояли манекены в платьях и кокетливых шляпках. Да, точно, в моде головные уборы. Надо бы тоже купить, чтобы сильно не выделяться. Я сама на этот раз выходила из машины с боевым настроем и старалась не сбить никого с ног. Добрый день. Улыбчивая женщина отвлеклась от разговора с клиенткой, чтобы поприветствовать меня. «Добрый». Я мысленно вздохнула с облегчением. Вскоре она освободилась и подошла ко мне, чтобы помочь с выбором. Тем более я вновь впала в уныние. Теперь уже оцен. Сколько же местные мудницы тратят на наряды? Да весь мой гардероб стоит дешевле шляпки в этом салоне. Но я сцепила зубы, затолкала подальше свою бережливость и позволила себе подобрать платье, брючный костюм, шляпку и белье. Когда встречу вел Берна, выскажу ему все, что думаю о подобной заботе». «Это вам». Уэсли встретил меня с огромным пирожным в виде цветочной корзины. Хотел поднять вам настроение. «Вам удалось». Я готова была расплакаться от умиления. Модные покупки не для меня, и хоть кто-то это понял. Жаль, Виктория не столь проницательна. «Может, другая лавка?» предложил Уэсли, наблюдая, как я уплетаю сладость. «Какая же вкуснятина!» «Академия», — качнула я головой, «пять дней в дороге». «Понимаю», — он развернулся к рулю. «Едем в высшую военную академию». «Не скажу, что я рада, но наконец-то». Академия находилась недалеко от центра города. Это была целая сеть зданий, огороженная высоким красным забором. В центре располагался замок, основное здание, как объяснил Уэсли. За ним находился обширный тренировочный полигон, а вокруг выселись дополнительные корпуса, оранжерея и жилые здания, тоже из красного камня. Уэсли вежливо поддерживал разговор, пока мы шли по ровной дорожке с поднимающимися вдоль нее ровными подстриженными кустами. В тени деревьев, на скамейках встречались другие адепты, кто-то уже в военной форме рекрута, в сером удлиненном мундире, штанах и черных грубых ботинках. Такую предстояло носить и мне. И довольно скоро. Завтра начнутся занятия, ведь я прибыла в последний момент. Мы вошли в здание. Внутри было чисто и строго. Болотного цвета стены, серая плитка под ногами, квадраты магических светильников на потолке. В фойе расположились удобные на вид зеленые диваны и кресла. Кабинет коменданта находился справа. Постучавшись, я не услышала ответа и заглянула внутрь. За массивным письменным столом сидела женщина в черной с серебром военной форме, а перед ней, требовательно скрестив руки на груди, стояла темноволосая девушка в нежно-голубом платье. Другая, рыжая, в зеленом брючном костюме, сидела на стуле. «Ваша Вуд не появилась, переселите меня», — потребовала брюнетка. «Да, мы долго ждали». Рыжая растерженно вскинула подбородок, а женщина посмотрела на меня недовольно. «Рекрут я так понимаю, вы не торопились!» И злые взгляды двух девушек скрестились на мне. Я приехала издалека. Внутри начинало нарастать раздражение. Первый день и уже приходится оправдываться, пытаться произвести впечатление, натыкаться на пренебрежение. И вроде о комнате договорились заранее. «Да, получите ключи. Подождите-ка». Брюнатка развернулась ко мне. Мне отказывали в переселении из-за нее, из-за простолюдинки. В академии все равны! комендант буквально цидила слова. Девушки явно успели вывести ее из себя. Я не могу произвести переселение без согласия рекрута-вуд. Лили, ты что? прошипела на подругу рыжая. Она подскочила на ноги и подошла ко мне. Прости, ее грубость. Вот да! «Я Николетта Винтерс. Возможно, мы будем в одной группе». Она протянула мне руку, которую я пожала про себя, ожидая подвоха. «А это ворчунья Лилиан Смиттерс. И у нас проблема. Понимаешь, мы подруги детства. Надеялись, что получится жить вместе, но места распределены. Если бы ты согласилась переехать в комнату Лилии... «А почему вы не договорились с соседкой Лили? уточнила я подозрительно. «Я хочу остаться в своей комнате, понимаешь?» Она отвела руки за спину, улыбнувшись еще ярче. «Там солнце. Я огонь. Я люблю солнце. А в комнате Лили солнце только к вечеру». «Ваша комната вот действительно в южной части», — подтвердила комендант. «Комната Смитерс севернее, на пятом этаже. Она больше по размеру. Соседка из обнищавшего знатного рода, который долго находился в опале. «Да, там комната больше, и солнце все равно вредно для твоей светлой кожи». «Сама подумай, я буду щебетать о нарядах, мальчиках. Вряд ли нам будет комфортно, да?» Продолжила Винтерс, поправив шаль на моих плечах. «Так уже никто не одевается, кстати». «А в столице не в ходу чувство так-то, или это недостаток только знати?» Я взглянула вопросительно на коменданта. Сзади послышался смешок у Уэсли, а женщина сдержалась, хотя корее глаза и повеселели. «Что ты имеешь в виду?» Рыжая сердито насупила брови. Там, откуда я, все одеваются именно так. А еще держит под рукой кинжал, чтобы вовремя метнуть его в порождение мглы, — пояснила я. И Винтерс сразу сделала шаг назад. Ну и солнце можно перенаправить системой зеркал. Такую используют в оранжереях. Ты отказываешь нам? Рыжая больше не улыбалась. Конечно же нет. Я подошла к столу коменданта. Не хочу с ней жить произнесла громким шепотом, а за спиной раздался возмущенный вздох рыжий. «Безусловно, можно было встать в позу, получить светлую комнату, но зачем целый год проживать с возможной змеей под боком? И она права, ее щебетание по поводу нарядов мне совершенно не по душе». «Хорошо, рекрут вот», — одобрительно кивнула комендант. «Я страж третьего ранга Розетта Мун. По всем вопросам, касающимся проживания, следует обращаться ко мне». Я проведу оформление, и нужно дождаться, когда Рекрут Смитерс освободит комнату. Вы пока можете получить постельное белье и форму. Соседний кабинет. Спасибо, страшмун. Мун. Я двинулась на выход, стараясь игнорировать ядовитые взгляды девушек. Госпожа Вуд, вот, прошу. Уэсли открыл передо мной дверь. За спиной снова раздались удивленные женские вздохи. «Вы сделали это специально», — отметила я, когда мы вышли в фойе. «Конечно». Не стал отнекиваться он. «Знаете, что мне сказал мистер берн когда приказал вас сопровождать?» «Что я грубиянка?» предположила насмешливо. «А что еще мог сказать обо мне фиктивный муж?» Он сказал. «Осторожно, она колючая. Я лишь усилил эффект ваших уколов». Улыбнулся мужчина, а я начала краснеть, вспомнив брачную ночь. Вот и нужный кабинет. На этот раз Уэсли постучался сам. «Открыто!» Раздался молодой мужской голос, и мы вошли внутрь. Помещение оказалось обширным, с выставленными в ряд металлическими стеллажами, на полках которых располагались комплексы одежды, обувь и различный инвентарь. Но проход к ним был перекрыт широкой стойкой, за которой сидел парень в черной с серебром форме. Судя по всему, он тоже был адептом академии, но уже создал астральную книгу и получил распределение в отряд. Когда добьюсь того же, Тоже перейду от серой формы к черной, или вылечу из академии в случае провала. И тогда меня ждет отправление на передовую в статусе энергетической подпитки. Мне нужно получить форму. Джослин Вуд. Вуд? На лице парня появился интерес. Для тебя приказали подготовить все заранее. Нагнувшись, он вытянул из-под стойки хлопковый мешок. Особенное, да? Опёршись на столешницу локтями, он подался ко мне, насмешливо заглядывая в глаза. Впервые я присмотрелась к нему. Жилистый шатен с карими глазами. Человек, маг земли, судя по ауре, отряд стражей. Он специализируется в создании защитных сетей. Обычное, спокойно ответила я, потянувшись к мешку. Я возьму. Уэсли меня опередил. Ага, обычное, как же, донеслось мне вслед, прежде чем мы покинули комнату. Не расстраивайтесь, Джослин, вас не посмеет тронуть. «Все в порядке», — заверила я его. «Мнение незнакомца не столь важно. Чужую неприязнь можно пережить. Контракт с Вилдберном защищает меня от другого, от брачного интереса драконов». Ладонь вновь потянулась к медальону на шее, погладила его сквозь ткань платья. Надо успокоиться. Первый день проходит не очень гладко, но могло быть и хуже. Например, я могла опоздать на поезд или приглянуться, дингл и терпеть примерки. Когда мы вернулись в кабинет Мун, девушки уже успели уйти. Сама она, хоть и была строга, но не неприязни или излишнего любопытства ко мне не проявляла. «У меня тут все получают равные условия», — сообщила она мне, вручая ключ, когда я подписала все документы. «Подчиняйся правилам, и проблем не возникнет». «Я понимаю. Нужно говорить «Есть, страшмун Мун?» Женщина позволила себе скупую улыбку. «Есть, страшмун? Мун?» Я выпрямилась, но не могла отсылетовать, пока это казалось глупым. «Молодец», — похвалила она меня. «Свободна. Вся информация в памятке. Соседка прибыла раньше тебя, подскажет. И вот постарайся найти с ней общий язык. Свободных комнат для переселения нет». «Конечно. Есть. Страшмун». Ее слова озадачили. Неужели она думала, что с соседкой возникнут проблемы? Или все дело в той некрасивой сцене? Я тоже была не особо любезна с девушками. «Теперь в комнату. Надеюсь, Смитерс ее уже освободила и не оставила после себя гадость». «Проверим», — ответил с улыбкой Уэсли. Мы поднялись на пятый этаж. Вдоль длинного коридора располагались пронумерованные двери. Моя комната находилась в самом конце. Стоило вставить ключ, как он сразу растворился, просто исчез. «Не волнуйтесь, он нужен лишь раз, чтобы обновить систему защиты». «Она запомнит вашу ауру, будет пропускать без ключей», — объяснил мужчина. «О, да, надо же!» Я быстро заглянула в памятку. Про ключ действительно было написано в первом пункте. Толкнув дверь, я медленно вошла. Комната оказалась просторнее моих ожиданий и уютнее. Мебель расположилась зеркально. Кровати возле стен, прикроватная тумба, платяной шкаф, рядом окно, занавешенное зелеными портьерами — и стеллаж для книг с письменным столом. Одна половина комнаты выглядела обжитой. На стенах висели картины, полки заполняли безделушки. На спинку стула была небрежно наброшена одежда, а вот другая половина оказалась чистой и нетронутой. На кровати голый матрац и подушка. «Смитерс прибралась после себя», — предположила я. «Она тут не жила», — сообщила незнакомка, входя следом за нами в комнату. Среднего роста, с изящной фигурой. Смоленные волосы были собраны в две широкие косы. Серые глаза чуть раскосые, кожа смуглая. Судя по всему, северянка. А приглядевшись к ею ауре, я с трудом сдержала удивленный возглас. Она не являлась человеком или драконом, хотя с последним было кое-что общее. Я никогда не видела такого рисунка. Цвет выдавал в ней сильного мага водной стихии, но необычные завихрения не позволяли понять, кто передо мной. «Не жила?» — уточнила я сипла. «Да, появилась тут раз и сбежала, заявив, что добьется другой комнаты. Видимо, ей удалось». Пожала она плечами. «Мелисса Холланд». Представилась она. «Джослин Вуд». Я постаралась улыбнуться. «Надеюсь, мы уживемся. Все зависит от тебя». Хмыкнула она, отворачиваясь, и неспешно двинулась к кровати. А я вновь рассматривала ее ауру, пока не заметила нечто интереснее. На полу были вычерчены два круговых магических знака. Годрисы. Переходы в астральный мир. Невероятно. «Вам помочь разместиться?» — спросил Уэсли, возвращая меня мыслями в реальность. Он уложил мой саквояж и мешок с формой на кровать, а чемодан прикатил к платиному шкафу. «Нет, спасибо. Вы мне и так очень помогли». «Проводите?» — уточнил с намеком. «Да». Мы вышли в коридор. И Уэсли закрыл за нами дверь. Ваша соседка. Род Холланд из Алексии. Их родовое имя располагалось на окраине двух держав, пока Кириус не окружил купол. Глава рода Холланд занималась переговорами с империей демонов Трината. Но случился скандал по поводу внебрачной дочери от посла империи. Следом произошел переворот. Холланды поддержали императора, впали в немилость, лишились большей части земель. «Будьте добрее и осторожнее с соседкой». «Но кто она? Я же вижу, что не дракон». Наполовину дракон, но другую...» «Демоница», — догадалась я, сопоставив сказанное Уэсли с увиденным. «Да, у них свои ритуалы инициации. Девушка может быть опасна». Все в порядке, Уэсли, спасибо, что предупредили». «И все же мистер Вилдберн не прав». Он мягко сжал мой локоть. «Удачи, Джослин, и до встречи». «До встречи, Уэсли», — я искренне улыбнулась мужчине. «Он очень помог мне сегодня. Поддерживал, подсказывал, даже накормил сладким. День не самый удачный, но он сгладил острые моменты». Распрощавшись с Уэсли, я вернулась в комнату. «Слуга уже рассказал, кто я?» Мелисса развернулась ко мне на стуле, держа книгу в руках, и нахально вскинула подбородок. «Да, рассказал». Закрыв за собой дверь, я направилась к кровати. Нужно разобрать вещи, оглядеться в академии, изучить памятку и поесть. И что думаешь? Мне жутко любопытно. Призналась я в том же наглом тоне. Хочу спросить. И что же? У тебя есть рога? Рога? Мелиса кашлянула от неожиданности, опустив книгу на колени. Это же полукровка, а демоны рогатые. Вновь кашлянув, она хрипло усмехнулась. Есть рога, но я их подпиливаю, произнесла она с вызовом. А можно попросить отдать стружку мне при следующем спиливании? Она приоткрыла рот и вновь закрыла, растеряв половину напускной наглости. Ты говоришь, серьезно, или поиздеваться хочешь? Я лекарь, а рога сильный ингредиент. Могу отдать часть приготовленных на них зелей, но только часть, и количество зависит от дополнительных элементов. Ты говоришь серьезно, заключила она, отложив книгу на стол. Мне не жалко, могу отдать. И это все, что тебя интересует? «Послушай, я приехала учиться. Других комнат нет. Нам придется уживаться. В подруги я не напрашиваюсь, но мы можем просто не создавать друг другу проблем. Что думаешь?» «Проблем не будет», — сообщила она спокойным тоном и удовлетворенно улыбнулась. Все лучше, чем эта взрывная Смитерс». «Или Винтерс. Такое больше не носит». Спародировала я голос рыжий, а демоница рассмеялась. «Да, думаю, у нас действительно не возникнет проблем». В ее голосе слышалось облегчение. Вновь взяв книгу, она вернулась к чтению, а я попыталась сосредоточиться на разборе вещей, да только взгляд постоянно косил к знакам на полу. «Они работают?» — Все же спросила я тихо. «Пока нет», — разочаровала она меня, перелистывая страницу. «Должна активировать после водных занятий, но особо на них не рассчитывай. Они только для медитации, не пропустят в опасные места астрала». Жаль, но все равно невероятно. Да, согласна, пробормотала она, продолжая увлеченно читать. Что ж, соседка не так плоха, по крайней мере, на первый взгляд.